создалось ощущение, что стоило заснуть, как меня принялись будить, причем нетривиальным способом. Госпожа Ариате, к вам гость. Очень настойчивый лорд, должна признать. Он уже настоял со мной, теперь настаивает за эльф. И вот вам бы лучше поторопиться. Голос был мне смутно знаком, но просыпаться я отказывалась категорически, проваливаясь обратно в мир сновидений. Я услышала торопливый перестук каблучков. Затем дверь распахнулась и рык. «Слушай, ты! Или ты просыпаешься, или я тебя покусаю!» Голос был женский и тоже знакомый. «И вообще, уйми своего дроу!» Я медленно открыла глаза. С тихим стоном села на постели, растерла лицо, пытаясь хоть как-то проснуться, и уставилась на двух вампирш в черных, чуть сверкающих в парадных платьях. Обе были похожи, как две капли воды, у обеих гневно сверкали глаза, у Найвери необычно румяные оказались щеки, у Заэль на шее красовался засос. «Дэй!» — послышалось в коридоре. «Партнер, хватит спать, у нас тут самое интересное намечается!» И почти сразу после этих слов Юр ввалился в спальню, бодрый, довольный. И хвост у него сегодня даже какой-то торжествующий был. Вот бездна! Обозревая сонную, заспанную, смертельно уставшую меня, пробормотал Дроу. — Слушай, Дэй, я предлагаю внести в контракт исполнение супружеских обязанностей раз в сутки, а лучше раз в неделю. Он же тебя загонял совсем! — Прокляну! — пообещала я, падая обратно на подушку. — Не он? — привратно понял меня Дроу. — Слушайте, вы! — зашипела Зайн. — Вы осознаете, что находитесь в спальне? Неприличность ситуации стала и до меня доходить, но не до Юрао. — Осознаю! — сказал тот, хищным жестом, хватая вампиршу и обнимая за талию. — Идем обратно в ту, которая свободна, а сестричка пусть Дэй одевает. — И уже мне. — Партнер, форма одежды черная, малоприметная. Поторопись! — Я поторопись! — изумлённо спросила у стража. — Дэй, вот во мне повода сомневаться я не давал. Всё, мы ушли. Одевайся. Потрясённая вампирша была переброшена через плечо и унесена из спальни лорда-директора. На Эвери покачнулась и села на постель, потрясённо глядя на дверной проём, но спасать сестру не рвалась. — И чего вы сидите? — возмущённо спросила я. — «Я к нему сама не пойду!» – прошептала вампирша. «Давайте одеваться!» Одевалась я быстро, даже утренний душ пропустив и умывшись кое-как, а после в черном платье, которое притащила вампирша, на ходу заплетая волосы, помчалась вниз, в холм, откуда слышались стоны, хрипы и проклятия Заэль. Промчавшись по ступеням вниз, я застыла, увидев невероятное. Вампирша была пристегнута наручниками к витой арке. Руки ее, вздернутые вверх, яростно дергались. Сама девушка шипела и хрипела, а неумолимый Юрао с пером в руке совершал движение вверх-вниз от шеи по внутренней стороне запястья и впадинке локтя, мурлыкающим тоном интересуюсь. А дальше что? — Не знаю! — завыла Заэль. Зацелую! Коварно сообщил Дроу. Э — -э, Юрасик, миленький, сладенький, не знаю я! — рявкнула девушка. Сама напросилась. Невозмутимо выдал ночной страж, обошел вампиршу и приступил к исполнению угрозы. Наявири простонала и сползла на лестницу, усевшись прямо на ступеньку. Я же потрясенно смотрела на все это, но недолго. — Юрао! — гневный голос. Гулом разнесся по городскому дому лорда-директора. «Дэй, не мешай!» Лениво и нагло ответили мне, обнимая уже не сопротивляющуюся вампиршу. «Я тут делом занимаюсь, выясняю насчет покушения на лорда Витори». «Юр!» — рявкнула я. «Я тебе сама все расскажу! Я там была!» С печальным вздохом Дроу отстранился от вампирши, невольно потянувшийся к нему, снял с нее магические браслеты, Спрятал их на поясе и устало спросил у меня. — Вот как будто я не знал, что ты там была, Дэй. Вот обязательно было мне все портить, а? Между прочим, я в твоей разборке с лордами не вмешивался, а ты? Эх ты! И я себя такой виноватой почувствовала. — Пошли уже! Направляясь к выходу, крикнул он мне. — Дэй, пошли, я сказал. Молча прошла, за наглым и ушастым, на пороге меня окликнула на вере. «Госпожа Ариаты, через три часа вы должны быть во дворце. Ваше присутствие на свадьбе кронпринцессы обязательно!» «Мы будем!» — отозвался Юрао, взял меня за руку и потянул за собой. Таким образом, ранним утром мы покинули дом лорда Рианатьера, думать о том, сколько мне довелось поспать, не хотелось совершенно. С другой стороны, не впервые мне было после бессонной ночи встречать утро нового дня. Четыре года работы в зубе дракона научили обходиться маун сном, и, чуть поеживаясь на прохладном утреннем ветру, я все же спросила, «Юр, а что это было?» «С вампиршами», — уточнил Дроу, ведя меня к воротам. «Да так, положением пользовался». «Каким?» Я пожалела, что не надела чего-либо более теплого. Веселая ухмылка, наглый взгляд золотых глаз и не менее наглая. Им запрещено меня убивать, — сообщил Юрау. В смысле тебя и меня. Так что... Я споткнулась на белокаменной дорожке и остановилась бы, не потяни он меня, дальше. Но у Дроу не наблюдалось ни совести, ни раскаяния. Завтракала, — поинтересовался он, подталкивая меня к воротам, которые уже были распахнуты. Нет, хотя вообще вопрос странный, учитывая, что Юр меня и разбудил. За воротами нас ждал Арух, и вот серьёзное выражение его лица вынудило вместо вежливого тёмных сказать «Юр, куда мы едем?» И неожиданно серьёзный ответ Дроу «Тебе это не понравится?» «Мне не понравится тоже, но выбора нет, дай, так что едем». И мне помогли забраться в повозку, после чего Юр сел рядом и крикнул «Гони!» Арух доказал свою стремительность, рванув прямо с места, так? что нас вдавило в сиденье, а на первом же повороте едва не размазало по стенке. Хорошо, хоть Юрау придерживал меня. Едва же бег кентавра выровнялся, то есть мы помчались по прямой, я вернулась к разговору. — Куда мы едем? — Гномам Дэй, и не только к ним. Юр приобнял за плечи, привлекая к себе, и начал рассказывать. — Я не спал и двух часов, как меня вызвал поверенный старейшины гномья общины Моллеса. Съездил к нему. Выяснилось, община гномов встревожена. Оборотни, все кланы так же. Вампиров удерживает Витори. Стригои преданы империи, но не в сложившихся условиях. В общем, им нужны гарантии. — Гарантии чего? — не поняла я. Юр молча взял меня за руку, приподнял край рукава и указал на кольцо. Затем пояснил. — Гарантии намерений лорда Рианатьера. Видишь ли, В заговоре замешана ледитьер И все стало ясно. Морская ведьма, используя кольцо, приходила к главам домов, общин, кланов, используя облик ледитьер Вот откуда убежденность в том, что во главе заговора стоит магистр. О, бездна! Это не он, Юр! Дроу, пожав плечами, спокойно ответил. Это знаешь ты. Об этом догадываюсь я. Но это темная империя. На слово здесь не верят. Верят в договор, подписанный обеими сторонами, особенно если речь идет о деньгах. А деньги — это святое дай рисковать никто не хочет. К тому же есть подозрение, что с многими главами кланов и общин провернули то же, что и с Витори. «Шантаж!» — мрачно подтвердила я. «Да не только. Юр был явно зол. Ты пойми, после всего случившегося гномы нам доверяют, а гномам...» Доверяют многие народности Темной Империи. Мы должны предоставить гарантии верности Тьера правящему режиму. А я вспомнила наш разговор с Рианом, когда обручальный артефакт был на Леран. Мой вопрос, скажи, а что бы ты последнее сделал с этим кольцом? И его ответ. Одел бы на твой пальчик. Я его одену, не сомневайся, но после того, как алитера и Новобрачный покинут столицу. допустим, Только допустим, что расчет этой темной морской ведьмы был на то, что Риан не отдаст мне кольцо. То есть гномы организовали встречу с главами кланов и общин, уточнила я. Да, подтвердил Юрао. Получается, у нас с тобой есть возможность подгадить заговорщикам. И я тебе больше скажу, мы к бездне порвем все их планы. А мне вспомнились другие слова магистра. Мы о том что ты разрушила их замысел, родная. И тогда Слалея, и поймав фактически за руку Алитерру, и позже в Радеке, когда обнаружила лорда артефактора, и перед каникулами, когда вы с Юрао не только нашли второй медальон, но и обнаружили пластину с описанием ритуала, и каждый раз вырвали паутину чужих многолетних интриг, многолетних, Дея, а потом ты и я в таверне яйцо дракона, Эту ловушку на двух бессмертных готовили два с половиной года, родная, но такого фактора, как наличие талантливого проклятиника, они не учли.